от рассуждений, что надо было сделать такому дураку, как я, вместо того, чтобы геройствовать с пулеметом в руках, меня оторвал телефонный звонок. Глянув на экран, я обомлел. Там высветился номер вызывающего абонента «Батоныч». Неужели снова? Я осторожно нажал кнопку ответа и тихо спросил. «Товарищ Сталин, вы...» В динамике раздался жизнерадостный смех и голос настоящего Батоныча. «Он самый, Виталик, он самый! Ты что там, совсем одурел, дома сидючи? Чего с тобой случилось-то? Куда ты пропал? Не забухал ли часом? Третий день на работу не выходишь. Генеральный наш два раза про тебя спрашивал, мол, какие-то проекты обещал сдать и не сдал. Хорошо, что я сказал». Приболел наш ценный сотрудник, лежит дома, лекарство пьет. Вроде на первый раз прокатило. Ой, гляди, Виталик, нарвешься на увольнение. Сам знаешь, сейчас кризис, и работенку для офисного планктона найти непросто. Мы же с тобой, мужчины, в летах. Замена из молодых и борзых быстро найдется. Ну, чего молчишь? «Да ты же слова вставить не даешь!» — ухмыльнулся я. «Каюсь, грешен. Забил на работу болт, но алкоголя даже в рот не брал. Тут такие дела творятся, не до выпивки как-то. Вот машину профукал». «Угнали или разбил?» — сочувственно спросил Батоныч. «Сначала разбил, потом... Можно сказать, что угнали!» — грустно вздохнул я. Субарик реально было жаль. Привык я к нему. Что теперь делать, ума не приложу. Это же в Белоруссии произошло. — Ну ты, братуха, даешь, — присвистнул от удивления Володька. — Куй черт тебя к бульбашан занес? — Можно сказать, что в историко-этнографическую экспедицию съездил, — усмехнулся я. — Да, дела, — снова присвистнул батончик Это у тебя, Виталя, от резкого упадка содержания этилового спирта в крови. Говорил же, что надо на Ахтубу. А там с мужиками водки бы хряпнул и быстро бы в себя пришел. А то слова-то какие, экспедиция, да еще и историка этнографическая. Пойду загляну в словарь, узнаю, что это такое. Батоныч, конечно же, прикалывался. Владимир Петрович Бат, такая фамилия ему досталась от предков, поволжских немцев, подполковник танковых войск в отставке, закончил в свое время Академию Генерального Штаба. И такие слова, безусловно, знал. Просто любил косить под дурачка, заядлого рыбака и тихого алкоголика, справедливо считая, что с дурака спросу меньше. В общем... Вот тебе мой совет, Виталик. Сходи в отделение, напиши заяву об угоне. Только не упоминай при этом Белоруссию. Голос Батоныча неуловимо изменился, мало напоминая того балагура и рубаху парня, которым его привыкли видеть все окружающие. В Москве твою тачку угнали и точка. Она же у тебя застрахована была? Ну да, обычная каско. Поразмыслив над советом и посчитав его добрым, ответил я. — Так и сделаю. Ты-то сам на работе сейчас. — А куда я денусь с подводной лодки? — хохотнул Батоныч, вновь надевая маску Балагура. — Сижу за корючки на экране, расставляю. — Угу, за корючки он расставляет, как же. Владимир Петрович являлся моим непосредственным руководителем начальником отдела, и в его подчинении пребывало больше двух десятков человек. Причем по каким-то неведомым соображениям. Впрочем, я догадывался, по каким. В свой отдел он набрал почти исключительно бывших военных. Меня так и вообще, считай, с того света вытащил, когда я после комиссования из рядов нашей доблестной армии и ухода жены тихо спивался в крохотной однушке на окраине города доставшейся после размена, так сказать, семейной квартиры. Он хорошо знал меня до этого. Некоторое время, почти полгода, наши подразделения воевали в составе одной группы. Мы виделись чуть ли не каждый день. Подружились, можно сказать. И таких, как я, поломанных жизнью бывших вояк, у нас в отделе снабжения крупной коммерческой фирмы было больше половины. И своих орлов Батоныч начальству никогда не сдавал, даже когда кто-нибудь, по старой, так сказать, памяти, уходил в небольшой загул. Наверняка и в этот раз отмазал. «Батоныч, ты прости, что не предупредил о прогуле. Как выйду отработаю, ты меня знаешь». «Заметано, Виталя», — серьезно ответил приятель. «Сколько тебе еще времени нужно на утрясание всех личных дел?» «Завтра выйду, Володя». «Точно?» — усомнился Батоныч. «Абсолютно точно. Я все дела переделал. Завтра я на работе как штык». «Лады. Если понадобится какая-то помощь, звони». И Батоныч отключился. Я машинально ответил до связи, положил телефон Сел за комп, но к просмотру исторических материалов не вернулся, призадумавшись о своем текущем положении. «Во-первых, я натуральным образом пролюбил свою единственную машину. И ладно бы эта жертва какую-нибудь существенную пользу принесла, так похоже нет» раз увиденных мной сведениях не нашлось чего-либо похожего на новость о развертывании производства инжекторных двигателей с электронным управлением. Во-вторых, я только сейчас с ужасом и пробежавшими по спине мурашками сообразил, что два раза натуральным образом ходил под смертью и только чудом или божьим попущением, берегущим пьяницы дураков, избежал ее. С базовой подготовкой у меня было все в порядке. Все-таки офицеров советской армии учили на совесть. Но вот боевые навыки утратились практически полностью. Не будь того близкого разрыва снаряда в Брестской крепости, перенесшего меня назад в будущее, хрен бы знает, как бы я дальше воевал. Особенно дойди дело до рукопашной. Того здорового пулеметчика на лестнице красноармейского клуба, я завалил не из-за знаний приемов боевого самбо, а чисто как гопник в подъезде, тыкающий пером в спину зазевавшегося интеллигента. В-третьих, те драгоценные сведения, которыми я набил память планшета, вряд ли удалось бы реализовать, доберись я лично до самого товарища Сталина. Как бы я их оттуда извлекал, путем ручного переписывания с экрана, пока аккум на планшете не сдохнет или сам девайс не сгорит на подзарядке. Там ведь без выпрямления и трансформатора не обойтись. Мало того, что в электросети напряжение совсем другое, так оно еще и скакало непрерывно, судя по отзывам современников. Да и так ли уж драгоценны, набитые в планшет без особой сортировки материалы? После того, как я покопался в здешнем рунете, я понял, что простая информация — Москва, Тула и Коломна так и не были захвачены — пожалуй, принесла больше пользы, чем мегабайты чертежей нового для 1941 года оружия и модернизация старого со всеми командирскими башенками и тому подобным. Можно было вспомнить еще и в четвертых, и в пятых Короче, многого я не предусмотрел и многое забыл. Оправдывало меня лишь одно. Я вообще-то не готовился проваливаться в прошлое. Но раз уж это произошло, причем два раза, то может произойти и еще раз. Поэтому следует сделать правильные выводы из моей эпопеи и начать готовиться к следующему провалу. «С чего начать?» С подготовки однозначно. Пойду в фитнес-клуб, которым владеет один старый знакомый еще по службе в армии, бывший капитан спецназа. Он меня давно к себе зазывал. Там, кроме йоги для девочек и бистронга для офисных хомячков, есть секция так называемых боевых искусств. Для тех же хомячков, только считающих себя крутыми бруталами. Это те, которые в ночных клубах вместо коктейля исключительно вискаль заказывают, типа по мужчински. Занятия в основной группе таких супермачо не точно ни к чему, но тренировки с инструктором, он же владелец, помогут вернуться в нормальную боевую форму. Что дальше? Пожалуй, стоит пересмотреть подходы к собираемой информации. Оружие и боевая техника теперь должны отойти на второй план. А вот уставы, наставления, новые тактические схемы, наработанные в войсках только к 1943-1944 годам, сведения о размещении войск и авиации противника с максимально подробной привязкой к датам, а также всякие проблемы и косяки, возникшие при размещении предприятий на новых местах, организации новых производств, проблема со снабжением, освоением новых технологий, выйти на первый. И готовить информацию нужно на адекватном прошлом времени носителе, на бумаге. Собрать выжимку и распечатать. Вот только хорошенько подумать, что брать. В отличие от электронных носителей на бумагу много не напихаешь. Вернее, напихать-то можно, но как потом тащить два центнера макулатуры? Ну и соответствие окружающей среде. Ведь в Брестской крепости я не спалился только благодаря грамотно сделанному удостоверению и униформе реконструкторов. Однако тогда сыграл роль жутчайший цейтнот, в котором пребывали защитники крепости. Плюс идущий вокруг бой, обстрел и общая неразбериха будь у них чуть больше времени, да в спокойной обстановке, раскололи бы они меня. Подозреваю, что да. Причем не в качестве пришельца из будущего, а как немецкого или уругвайского шпиона и провокатора. И поймают не на документах, они, скорее всего, действительно лучше настоящих, а на знании местных реалий, которых я действительно совершенно не разбирался. К тому же каждый нормальный военнослужащий держит в голове имена вышестоящих командиров, от ротного до корпусного или фронтового звена. И если фамилии командиров самого высшего звена, фронтового, я как раз неплохо запомнил, то звенья ниже, увы, не знал почти никого. Ну, может, кроме Сандалова и Коробкова. На самом деле немножечко больше, но все равно критически мало. На следующий день я явился на работу и сразу, манкируя своими прямыми служебными обязанностями, пользуясь халатностью, так сказать, непосредственного начальника, добрый Батоныч не стал загружать меня большим объемом заданий, погрузился в подготовку нужной информации к распечатке. Вот с этим произошел основной затык. Я просто не мог сообразить, какая именно инфа действительно критически важна, а без какой наши предки могут обойтись, как обошлись в реале. Понятно, что тащить в прошлое схему атомной бомбы, электрическую принципиальную, особого смысла нет. Ее все равно не успеют построить до конца войны. Да и победили без нее. Впрочем, пример с бомбой неудачен. Эта схема может пригодиться в будущем. Как изменилась бы ситуация в мире, если бы СССР получил атомную бомбу хотя бы в 1946 году? Может быть удалось бы избежать столь масштабной милитаризации экономики, буквально обескровившей СССР? А вот насколько нужны чертежи РПГ-7? Смогут ли наладить его производство хотя бы к Днепровской дуге? а промежуточный патрон 762 на 39 и таких, что называется, проклятых вопросов, к концу дня накопилось около сотни. Я так и не смог выделить приоритетное направление, начав копировать все подряд. Боевые уставы 40-х годов, в частности БУП-43, книги по истории вооружения, как создавалась, принималось, какие были трудности при эксплуатации и тому подобное, схемы самолетов, танков, артиллерийских орудий и прочего, карты и схемы расположения немецких аэродромов, складов и узлов снабжения в первую неделю войны, схему расположения аэродромов авиации, ПВО и зенитных батарей в районе Плоешти, просто исторические документы и учебники истории, то есть то, что непрофессионал может накопать в интернете. А вот если напечатаю мелким шрифтом, пачка бумаги не такая толстая выйдет. Особенно тщательно я покопался в информации о местах дислокации финских и немецких войск на территории Финляндии, умудрившись наложить раскопанную информацию о дислокации немецко-финских частей и аэродромов на карты Яндекса и Гугл и даже снять точные координаты. Даст Бог, те силы, что уже дважды позволили нам со Сталином услышать друг друга, вмешаются еще раз. Признаю свою ошибку, и эти сведения помогут сделать удар по финнам и немцам более эффективным. Я настолько увлекся процессом, что перестал выходить на перекуры с коллегами, а потом уже даже не отвечал на подначки товарищей, видевших мой энтузиазм, направленный не в ту сторону» и поэтому пиликанье служебного телефона прозвучало для меня, как звон будильника для подростка, досматривающего кульминационный момент сладкого эротического сна. Фактически сорвало оргазм. Я посмотрел на ни в чем не повинный аппарат, прикидывая, как лучше мне его разбить, долбануть кулаком или шваркнуть со всей дури об пол, секунд тридцать, скрипя зубами от злости, я слушал трели «Панасоника», рассчитывая, что неведомый абонент передумает меня вызывать, но потом все-таки сорвал трубку и буквально выкрикнул в микрофон «Внимательно!». Это у меня такая манера отвечать на вызовы по работе выработалась. Сокращенный вариант фразы «Внимательно вас слушаю». В трубке некоторое время молчали, отчего я фактически закипел. «Мало того» что от важного дела оторвали, так еще и разговаривать не хотят. Но затем я поймал взгляд привставшего со своего председательского места, он сидел за своим столом лицом к остальным сотрудникам отдела, Владимира Петровича. Выражение глаз Батоныча, явно среагировавшего на мой крик, не сулило ничего хорошего. «Увлечение увлечениями, а работа работой». Он прощал нам, своим сотрудникам, мелкие нарушения трудовой дисциплины, считая, что выполнение возложенных обязанностей главное. Но сейчас он был прав. Мог позвонить клиент, а это святое. — Извините, — буркнул я в микрофон, — внимательно вас слушаю. — Товарищ Дубинин, — как-то неуверенно раздалось из динамика, «Это снова Ави! Чей-то у вас тряслось? Голос какой-то напряженный!» «Товарищ Сталин?» — выдохнул я. Злости и напряжение сразу улетучились. Меня как будто теплой волной обдало. «А как вы... как вам удалось позвонить на этот номер?» «Впрочем, что я спрашиваю?» На два других номера вы же мне дозвонились. — Так у вас целых три телефона, — немного удивился Иосиф Виссарионович. — Ну, как три? В первый раз вы позвонили на мобильный, второй раз на планшет. Вот сейчас вызов пришел на служебный телефон, подключенный к городской сети. — Богато живете, — вождь коротко хохотнул. Да, не особо, товарищ Сталин. Как все. Некоторые вообще с двумя мобилами ходят. Я так понимаю, что Вик нам больше не попадали? Спросил Иосиф Попадал, усмехнулся я. Буквально через час после нашего крайнего разговора. Я в Бресте был на вокзале. Поговорил с вами и пошел время скоротать до поезда. Из достопримечательностей там только мемориал в Брестской крепости. Пришел туда и провалился к вам в 41 год. Прямо во время атаки немецкой штурмовой группы на цитадель. Пришлось немного повоевать. Еле отбился. А обратно? Как вы попали обратно? С интересом спросил вождь. Как и в первый раз. Рядом рванул взрыв. «Наши люди нашли место первого кхм, возвращения», — огорошил Сталин. «Там ведь и свидетели нашлись. Артиллеристы 7 противотанковой бригады под командованием сержанта Костевича ехали на пункт боепитания. Они показали на допросе, что видели на шоссе странно одетого мужчину, но поговорить с ним не успели». Шальная бомба судиравшего немецкого бомбардировщика и почти прямое попадание в незнакомца. Тела не нашли. «А Субарик? Автомобиль мой вы нашли?» – оживился я. «Там же всего километра два от того места». «Да, нашли», – обрадовал Сталин. «Но, к сожалению, эвакуировать его не успели. Туда прорвались немецкие танки». Наша спецгруппа была вынуждена отступить, предварительно уничтожив ваш автомобиль. «Жаль», — скривился я, — «там целый кладезь новейших технологий. Вот поэтому руководитель группы и принял решение об уничтожении. Не зачем снабжать новыми технологиями наших врагов. Считай, что сотрудники спецгруппы поступили правильно». «Словно в оправдание», — сказал Иосиф Виссарионович. «Да я им не в упрек», — ответил я. «Я же сам там был. Понимаю, какая там обстановка». «Кстати, а какая сейчас обстановка в Брестской крепости? Я ведь толком-то ничего не узнал. Понял лишь, что большую часть размещенных крепостей крепости частей и подразделений успели вывести. Оставили только гарнизоны пограничников». Ими командовали капитан Гончар и лейтенант Кижеватов. Это настоящие герои, товарищ Сталин. Их обязательно надо наградить. Не беспокойтесь, товарищ Дубинин. Наградим, веско ответил Иосиф А Обстановка там крайне напряженная. Крепость была окружена уже к полудню 22 июня. Но вчерашним утром... Нашим войскам удалось ее деблокировать. Ввиду невозможности удержания, да собственно отсутствия военной необходимости, гарнизон брестской крепости бил эвакуирован, эвакуация прошла организованно, вынесли и раненых, и даже часть убитых. И ви, правый товарищ Дубинин, там сражались настоящие герои. Бились одним батальоном против целой немецкой дивизии, но цитадель не сдали.